Я согласен забыть ваше восклицание. что до опасности, то никакое не предвидится. Никому и в голову не придет подозревать из нас кого-нибудь, особенно если вы сами сумеете повести себя. Так что главное дело все-таки зависит от вас же и от полного убеждения, в котором, надеюсь, вы утвердитесь завтра же. Для того, между прочим, вы и сплотились в отдельную организацию свободного собрания единомыслящих, чтобы в общем деле разделить друг с другом в данный момент энергию, если надо, наблюдать и замечать друг за другом. Каждый из вас обязан высшим отчетом. Вы призваны обновить дряхлое и завонявшее от застоя дело. Имейте всегда это пред глазами для бодрости. Весь ваш шаг пока в том, чтобы все рушилось и государство, и его нравственность. Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема власти. Умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом. Этого вы не должны конфузиться. Надо перевоспитать поколение, чтобы сделать достойным свободы. Еще много тысяч предстоит шатовых. Мы организуемся, чтобы захватить направление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 Известно, что Шатов изменил убеждения, значит, у них вражда из-за убеждений и боязни доноса. То есть самое непрощающее. Все это так и будет написано. Наконец упомянется, что у него в доме Филиппова квартировал Федька. Таким образом, все это совершенно отдалит от вас всякое подозрение, потому что собьет все эти бараньи головы с толку.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 «А вы?» «Без сомнений, упрячу вас всех. Только что шевельнете, чтобы изменить. И вы это знаете. Но вы не измените. Это вы за этим-то бежали за мной две версты?» «Петр Степанович! Петр Степанович! Ведь мы, может, никогда не увидимся. Это с чего вы взяли? Скажите мне только одно. Ну что?» Я, впрочем, желаю, чтобы вы убирались. Один ответ, но чтобы верный. Одна ли мы пятерка на свете, или правда, что есть несколько сотен пятерок? Я в высшем смысле спрашиваю, Петр Степанович. Вижу по вашему выступлению. А знаете ли, что вы опаснее Лямшина, Липутин? Знаю, знаю. Но ответ. Ваш ответ, глупый вы человек. Ведь уж теперь ты кажется вам все бы равно, одна пятерка или тысяча значит одна. Так я и знал, вскричал Липутин. Я все время знал, что одна, до самых этих пор. И не дождавшись другого ответа, он повернул и быстро исчез в темноте. Петр Степанович немного задумался. Нет, никто не донесет, проговорил он решительно. Но кучка должна остаться кучкой и слушаться или я их. Экая дрянь народ, однако. Все совершившиеся бесчинства и преступления обнаружились, с чрезвычайной быстротой, гораздо быстрее, чем предполагал Петр Степанович. Началось с того, что несчастная Марья Игнатьевна в ночь убийства мужа проснулась пред рассветом, хватилась его и пришла в неописанное волнение, не видя его подле себя. С ней ночевала нанятая тогда Арина Прохоровной прислужница. Та никак не могла ее успокоить и чуть лишь стала светать, побежала за самой Ариной Прохоровной, уверив больную, что та знает, где ее муж и когда он воротится. Между тем и Арина Прохоровна находилась тоже в некоторой заботе. Она уже узнала от своего мужа о ночном подвиге в скворешниках. Он воротился домой часу уже в одиннадцатом ночи, в ужасном состоянии и виде, ломая руки, бросился ничком на кровать, И все повторял, сотрясаясь от конвульсивных рыданий. «Это не то, не то, это совсем не то». Разумеется, кончил тем, что признался, приступивший к нему Арине Прохоровне во всем, впрочем, только ей одной во всем доме. Та оставила его в постели, строго внушив, что если хочет хныкать, то ревел бы в подушку, чтоб не слыхали, и что дурак он будет, если завтра покажет какой-нибудь вид. Она таки призадумалась и тотчас же начала прибираться на всякий случай. Лишние бумаги, книги, даже, может быть, прокламации успела припрятать или истребить дотла. За всем тем рассудила, что, собственно, ей, ее сестре, тетке, Студентке, а, может быть, и веслоухому братцу бояться очень-то нечего. Когда к утру прибежала за ней сиделка, она пошла к Марии Игнатьевне, не задумавшись. Ей, впрочем, ужасно хотелось поскорее проведать, верно ли то, что вчера испуганным и безумным шепотом, похожим на бред, сообщил ей супруг о расчетах Петра Степановича в видах общей пользы на Кириллова. Но пришла она к Марии Игнатьевне уже поздно. Отправив служанку и оставшись одна, та не вытерпела, встала с постели и, накинув на себя, что попало под руку из одежи, кажется, очень что-то легкое и к сезону неподходящее, схватила младенца и пошла с ним из дома по улице. Утро было сырое, стоял туман. Прохожих в такой глухой улице не встретилось. Она все бежала, задыхаясь по холодной топкой и грязи, и, наконец, начала стучаться в дома. В одном доме не отперли, в другом долго не отпирали. Она бросила в нетерпение и начала стучаться в третий дом. Это был дом нашего купца Титова. Здесь она наделала большой суматохи, вопила и бессвязно уверяла, что ее мужа убили. Шатова и отчасти его историю у Титовых несколько знали. Поражены были ужасом, что она, по ее словам, всего только сутки родивши, бегает в такой одеже и в такой холод по улицам, с едва прикрытым младенцем в руках. Подумали было сначала, что только в бреду. Она, смекнув, что ей не верят, бросилась было бежать дальше, но ее остановили силой, и, говорят, она страшно кричала и билась. К полудню она впала в беспамятство, из которого уж и не выходила, и скончалась дня через три. Простуженный ребенок помер еще раньше ее. Арина Прохоровна, не найдя на месте Марии Игнатьевны и младенца, и смекнув, что худо, хотела было бежать домой, но остановилась у ворот, и послала сиделку спросить во флигеле у господина, не у них ли Марья Игнатьевна, и не знает ли он чего о ней. Посланница воротилась, неистого крича на всю улицу. Убедив ее не кричать и никому не объявлять знаменитым аргументом засудят, она улизнула со двора. Само собой, что ее в то же утро обеспокоили, как бывшую повитуху родильницы. Но немногого добились. Она очень дельно и хладнокровно рассказала все, что сама видела и слышала у Шатова, но о случившейся истории отозвалась, что ничего в ней не знает и не понимает. Можно себе представить, какая по городу поднялась суматоха. Новая история. Опять убийство. Но тут уже было другое. Становилось ясно, что есть, действительно есть тайное общество убийц, поджигателей-революционеров, бунтовщиков. Ужасная смерть Лизы, убийство жены Ставрогина, сам Ставрогин, поджог, бал для гувернанток, распущенность вокруг Юлии Михайловны. Даже в исчезновении Степана Трофимовича хотели непременно видеть загадку. Очень, очень шептались про Николая Всеволодовича. К концу дня узнали и об отсутствии Петра Степановича. И странно, о нем менее всего говорили. Но более всего тот день говорили о сенаторе. У дома Филиппова почти все утро стояла толпа. Действительно, начальство было введено в заблуждение запиской Кириллова. Поверили и в убийство Кириллова Шатова, и в самоубийство убийцы. Впрочем, начальство хоть и потерялось, но не совсем. Слово парк, например, столь неопределенно помещенное в записке Кириллова, не сбило никого с толку, как рассчитывал Петр Степанович. Полиция тотчас же кинулась в Скворешники. И не потому одному, что там был парк, которого нигде у нас в другом месте не было, а и по некоторому даже инстинкту, так как все ужасы последних дней или прямо, или отчасти связаны были со скворешниками. Так, по крайней мере, я догадываюсь. Тело отыскали в пруде в тот же день к вечеру по некоторым следам. На самом месте убийства найден был картуз Шатова с чрезвычайным легкомыслием, позабытые убийцами. Наглядные медицинские исследования трупа и некоторые догадки с первого шага возбудили подозрение, что Кириллов не мог не иметь товарищей. Выяснилось существование Шатова кирилловского тайного общества, связанного с прокламациями. Кто же были эти товарищи? А наших ни об одном в тот день и мысли еще не было. Узнали, что Кириллов жил затворником, и, главное, томило всех то, что из всей представлявшейся путаницы ничего нельзя было извлечь общего и связующего. Трудно представить, до каких заключений и до какого безначалия мысли дошло бы, наконец, наше перепуганное до паники общество – если бы вдруг не объяснилось все разом на другой же день благодаря Лямшину. Он не вынес. С ним случилось то, что даже и Петр Степанович под конец стал предчувствовать. Порученный Толкаченке, а потом Эркелю, он весь следующий день пролежал в постели, по-видимому, смирно, отвернувшись к стене и не говоря ни слова почти не отвечая, если с ним разговаривали. Он ничего таким образом не узнал во весь день из происходившего в городе. Но Толкаченке, отлично узнавшему происшедшее, вздумалось к вечеру бросить возложенную на него Петром Степановичем роль при лямшине и отлучиться из города в уезд, то есть попросту убежать. Подлинно, что потеряли рассудок, как напророчил о них о всех Эркель. Замечу, кстати, что или Путин в тот же день исчез из города, еще прежде полудня. Но с этим как-то так произошло, что об исчезновении его узнало с начальством лишь только на другой день к вечеру, когда прямо приступили с расспросами к перепуганному его отсутствием, но молчавшему от страха его семейству. Но продолжаю о Лямшине. Лишь только он остался один. Эрхель, надеясь на Толкаченко, еще прежде ушел к себе, как тотчас же выбежал из дому и, разумеется, очень скоро узнал о положении дел. Не заходя даже домой, он бросился тоже бежать, куда глаза глядят. Но ночь была так темна, а предприятие до того страшное и многотрудное, что, пройдя две-три улицы, он воротился домой и заперся на всю ночь. Кажется, к утру он сделал попытку к самоубийству, но у него не вышло. Просидел он, однако, в заперти почти до полудня и вдруг побежал к начальству. Говорят, он ползал на коленях, рыдал и визжал, целовал пол, крича, что недостоин целовать даже сапогов, стоявших пред ним сановников. Его успокоили и даже обласкали. Допрос тянулся, говорят, часа три. Он объявил все, все, рассказал всю подноготную, все, что знал, все подробности. Забегал вперед, спешил признаниями, передавал даже ненужное и без спросу. Оказалось, что он знал довольно и довольно хорошо поставил на вид дело. Трагедия с Шатовым и Кирилловым, пожар... Смерть Лебяткиных и прочее поступили на план второстепенный. На первый план выступали Петр Степанович, тайное общество, организация, сеть. На вопрос, для чего было сделано столько убийств, скандалов и мерзостей, он с горячей уторопливостью ответил, что для систематического потрясения основ, для систематического разложения общества и всех начал, для того, чтобы всех обескуражить и из-за всего сделать кашу и расшатавшееся таким образом общество, болезненное и раскисшее, циническое и неверующее, но с бесконечной жаждой какой-нибудь руководящей мысли и самосохранения, вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта,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 и даже для всех пятерок, и что это уже, собственно, его, Лямшина мысль, его догадка, и чтобы непременно попомнили, и чтобы все это поставили на вид, до какой степени он откровенно и благонравно разъясняет дело, и, стал быть, очень может пригодиться даже и впредь для услуг начальства. На положительный вопрос, много ли пятерок, отвечал, что бесконечное множество, что вся Россия покрыта сетью, и хотя не представил доказательств, но думаю, отвечал совершенно искренно. Представил только печатную программу общества, заграничные печати и проект развития системы дальнейших действий, написанный хотя иначерно, но собственной рукой Петра Степановича. Оказалось, что о потрясении основ Лямшин буквально цитовал по этой бумажке, не забыв даже точек и запятых, хотя и уверял, что это его только собственное соображение. Но замечательно, что Николая Ставрогина он совершенно выгородил из всякого участия в тайном обществе, из всякого соглашения с Петром Степановичем. О заветных и весьма смешных надеждах Петра Степановича на Ставрогина Лямшин не имел никакого понятия. Смерть Лебяткиных, по словам его, была устроена лишь одним Петром Степановичем, без всякого участия Николая Всеволодовича. С хитрою целью втянуть того в преступление и стало быть в зависимость от Петра Степановича. Но вместо благодарности – на которую, несомненно, и легкомысленно рассчитывал, Петр Степанович возбудил лишь полное негодование и даже отчаяние в благородном Николае Всеволодовиче. Закончил он на Ставрогине тоже спеша и без спросу, видимо, нарочным намеком, что тот чуть ли не чрезвычайно важная птица, но что в этом какой-то секрет что проживал он у нас, так сказать, инкогнито, что он с поручениями, и что очень возможно, что и опять пожалуют к нам из Петербурга. Лямшин уверен был, что Ставрогин в Петербурге. Но только уже совершенно в другом виде и в другой обстановке и в свите таких лиц, о которых, может быть, скоро и у нас услышат, и что все это он слышал от Петра Степановича Тайного врага Николая Всевладовича.